ЧАЙ У ДОМАШНЕГО ОЧАГА Чаепитие – это кульминация субботнего дня. После прогулки вы заходите в дом и приступаете к восхитительному чаепитию у домашнего очага. Стоит потратить немного времени, чтобы перелить мед и варенье в красивые горшочки. В них они выглядят намного привлекательнее и аппетитнее. Чем в банках, завинчивающимися крышками и с этикеткой наклейной спереди. Даже если вы не варите варенье сами, покупное варенье будет вкуснее, если его красиво оформить. Как следует пить чай. Положите сахар, не расплескайте чай, ложечкой размешайте без шумно, а ложку положите на блюдце. Не дуйте на чай и не наливайте его в блюдце. Если чай горячий, Нужно просто подождать.